Глава 26. Варя. Смотрю на себя в белоснежном платье, которое выбирала сама, и мне оно уже не кажется таким красивым и изящным, как в первый раз. Наоборот, мне все мешало. Бесила каждая незначительная мелочь, и хотелось его с себя скинуть. Мое недовольство замечала и бабушка, но упорно молчала и поджимала губы. Только вот когда ей под конец уже надоело делать вид, что все хорошо, она выгнала из моей комнаты девушек, которые делали мне прическу и макияж, и обратилась ко мне. «Варь, может, хватит насильно себя заставлять идти под венец. Не думай, что я не вижу, что ты сомневаешься. Я заметила, как пропало твое сияние в глазах после того, как ты вернулась из другого мира. Ты ведь больше не любишь Андрея. Да, он хороший мальчик, и семья у них благополучная. Но если ты не чувствуешь к нему ничего или сомневаешься, то лучше не стоит ломать себе жизнь». Бабушка замолчала, смотря в мои глаза, а я понимала, что она права. Я всю ночь об этом думала, только вот боялась признаться себе в этом. «Бабуль, столько ведь сил и денег потрачено на это торжество!» «Варя, да не плевать на это! Главное, чтобы ты была счастлива!» — громко произнесла бабуля. И тут я приняла самое правильное решение в своей жизни, о котором никогда не буду жалеть. Я согласилась с бабушкой и сняла это платье, расплела прическу. Надела свои любимые джинсы и просто ушла из дома. На улице светило яркое солнце, несмотря на осенние тучи. Я шла мимо домов и проспектов, просто наслаждаясь тем, что у меня есть. Телефон я отключила. Бабушка сказала, что сама решит все вопросы, связанные со свадьбой, и объяснится. Выходные прошли довольно спокойно и скучно. Я всё время пыталась быть рядом с бабушкой наверстать упущенное время. Пусть для неё прошло всего лишь какая-то неделя, но для меня-то прошло три месяца как-никак. А вот понедельник начался с раннего утра. Учёбу-то никто не отменял. Знакомая бабуля написала справку о том, что я болела, и я теперь могла без зазрения совести идти на учёбу. Только вот как подошла к воротам учебного заведения, тут же вспомнила о том, что в любой момент могу встретиться с несостоявшимся мужем который, как мне казалось, был зол. А кто бы ни был зол, когда его бросают за несколько часов до свадьбы. Но по-другому я не могла поступить. Да, я поступила, как последняя сволочь, и пусть на меня брушится кара небесная, но не уйти я не могла. По словам бабушки Андрей и его родственники, восприняли мой побег довольно спокойно, что сначала меня насторожило, а потом я просто махнула рукой. «О, Варька, а ты где целую неделю-то была?» Подсел ко мне за парту Пашка мой одногруппник. Приболело немного. «А, понятно. Ты это, держись, хорошо? Чтоб ты знала, я на твоей стороне. И ты уж куда будешь лучше этой курицы с накачанными губами?» Протараторил парень, а я нахмурилась. какой какой-то он курицей говорит, и почему мне держаться нужно?» «А ты о чем это, Пашуль?» Одногруппник, видимо, понял, что я ни о чем не знаю, что он хотел мне преподнести, и принял позицию, ничего не видел, ничего не знаю. Но уже было поздно. «Раз сказал А, пусть говорит и Б». «Рассказывай», — проговорила я ему в приказном тоне и подлокоток взяла, чтобы он не убежал раньше времени. «Как знаешь», — как-то уж расстроенно произнес тот и достал свой смартфон. Зашел в социальные сети и показал мне. От увиденного у меня аж чуть челюсть на стол не упала. На экране телефона красовалась фотография Андрея со своей бывшей девушкой, той, которая была до меня. Они стояли, держась за руки под плакатом «Молодожены», улыбались и показывали свои свадебные кольца. А под фотографией красовался комментарий Андрея. «Люблю тебя больше жизни. Безумно рад, что ты сказала «да»» и целующийся смайлик в конце. Вот это поворот. Я такого не ожидала. Нет, я, конечно, рада, что он не страдает, хотя, не скрою, этого я больше ожидала. И вот эта его улыбочка довольная немного напрягает. А больше всего встает вопрос – Когда они успели все это сделать? Я свадебное платье выбирал аж целый месяц. А если вспомнить, что я отказалась от брака с этим парнем за несколько часов до свадебной церемонии, то когда эта новоиспеченная невеста успела сделать прическу, купить платье и всех своих родственников созвать? Чудеса, да и только. Ну, хоть я с себя сняла, теперь груз стыда за то, что бросила его. Но не успела я прокомментировать, как в аудиторию вошел преподаватель, и нам пришлось отложить разговор. Дни сменялись днями и уходили недели. Я всячески пыталась забыть другой мир, в котором остался человек, точнее дракон, к которому я привязалась с сей душой. А еще в своем мире я стала чувствовать себя чужой. Несмотря на то, что я в своей квартире прожила больше двадцати лет, но и она мне стала теперь чужая. Ничего не радовало, да и учеба стала в тягость. Бабуля всячески пыталась разогнать мою хандру, но становилась только еще хуже. И как-то в один из дней, когда ко мне пришло смирение с тем, что есть, то произошло что-то очень странное. Я сидела на паре по истории и уже начала клевать носом, как услышала где-то позади себя свое имя. «Варя!» Я обернулась, но позади никого не было, кроме полок с книгами. Я покачала головой и подумала, что мне просто показалось, и нужно меньше витать в облаках, как голос повторился. Голос был мужской и до боли знакомый. «Варя, помоги!» Я снова вздрогнула и обернулась, но никого. Только спустя несколько секунд до моего сознания начал доходить этот голос, и я его узнала. Это был Альфред. Но это же невозможно, правда? Неужели я начала сходить с ума? Нет, я не хочу закончить свою жизнь в белой палате с мягкими стенами. Отпросившись у профессора выйти, я тут же пошла в туалетную комнату и ополоснула лицо прохладной водой. Стало немного легче. Да и голос больше не появлялся, и я подумала о том, что это просто фантазия моего мозга. Поменьше нужно думать об Альфреде, тогда и казаться ничего не будет. Я решила не говорить бабушке о своей больной фантазии и забыть, что вообще произошло. Но через несколько дней всё повторилось снова. Я также сидела на паре, когда вновь услышала голос любимого. Вот тут-то мне уже стало не до смеха. Он звал меня, и голос его был хриплый, и такое ощущение, что ему было трудно говорить. Меня бросило в холодный пот, да и голова разболелась не на шутку. Я отпросилась домой и ушла. Когда пришла в квартиру, бабушки не было. Найдя таблетку обезболивающего, я быстро ее выпила и упала на диван в гостиной комнате. И стоило мне прикрыть глаза, как я тут же уснула. Мне снова снились сны. С того дня, как я вернулась в свой мир, снов не было. Но не сегодня. Мне снова стали сниться кошмары. Я оказалась в уже знакомых мне покоях. Обернулась вокруг себя, и правда, это были покои Альфреда. И сам Альфред тоже лежал на кровати, только вот он был бледен и больше походил на труп. Я тут же подошла к нему, но не могла прикоснуться. Мое тело было словно как невидимый призрак. То, к чему прикасалась моя рука, просто проскальзывала сквозь. «Ну как он?» – услышала я позади голос Вилфреда и хлопок двери. В покой вошел лекарь-некромант. Вилл и сам был больше похож на зомби, чем на человека. Некромант был бледный, уставший, а в его мешки, которые залегли под глазами, можно было яблоки собирать. «Ничего хорошего. Не знаю, сколько он протянет». Я до сих пор не могу разобрать, что за магия была применена, но с точностью скажу, что она высасывает из него силу. Точнее, отравляет изнутри. И лекарь, подойдя к Альфреду, откинул одеяло, и я вскрикнула и сжалась. В его груди зияла колотая рана. Кожа вокруг ножевого отверстия была черная, и от нее шли множество тоненьких черных нитей, которые обвивали все тело и уходили куда-то под кожу. «Господин Торн, его величество уже больше месяца лежит в таком состоянии. Не думаю, что сможет осилить еще хоть несколько дней. Я вчера попробовал связаться с его драконом, но тот исчез, а человеческое тело очень слабое. И меня в ту же мгновение словно кто-то выдернул из сна. Я вскочила на кровати. По лицу стекали капельки пота, а сбоку от меня сидела взволнованная бабушка. — Опять началось! — констатировала она, и я молча кивнула. «Что ты увидела, милая?» Бабуля убрала прилипшую прядь волос с моего лица. «Альфред! Он умирает!» Мой голос дрогнул, глаза тут же стали наполняться слезами. Я машинально достала и обхватила ладонью тот защитный кулон-артефакт, который мне подарил Вилфред. Я в последнее время всегда так делала, когда начинала волноваться. «Милая моя, а успокойся и расскажи, что конкретно ты видела». И я рассказала. Бабушка смотрела на меня, не перебивая, и только молча кивала. А когда я закончила свой рассказ, она поднялась с колен и внимательно на меня посмотрела. «Если все так, как ты мне рассказала, то это черная магия. И очень сильная. Я однажды, когда была еще девчонкой, сталкивалась с такой. Точнее, отец сталкивался. Мой дядя был командиром войск серебряных драконов, и после очередного похода его принесли на руках домой. У него была рана от стрелы, которую он поймал в черном лесу. Стрела была заколдована черным магом. Колдовство это было непростое, оно не давало быстро умереть своей жертве, а заражало его и съедало изнутри. Мой дядя лежал так несколько недель, пока моя мать не додумалась сделать одну мазь. Она была запрещена в нашем королевстве, потому что ее главным свойством была чешуя серебряного дракона. А снять чешую было нелегкой задачей. Да и для дракона это очень болезненное действие. Дядю тогда спасли. Только вот никто не знал, как именно. Отец сам пожертвовал своей чешуей. «Это значит, что он умрет», — тихо произнесла я. «Где он возьмет чешую? Да и если бы она была, то откуда бы они догадались?» Я смотрела на бабушку, как на ту, кто могла бы спасти Элла, но, увы, она была бессильна. Не было у нас портала, который бы перенес в... Я не успела додумать мысль, как мне в голову пришла одна очень нехорошая идея. — Портал! — воскликнула я. — Но, Варя, откуда мы возьмем портал? — возмутилась бабуля. — Платье! Бабушка, где мое платье, в котором я пришла из того мира? — В шкафу твоем, наверное, я к нему не прикасалась. Я вскочила на ноги и понеслась в свою комнату. Боже мой, какая я тупица! Нет, ну просто непроходимая тупица! В тот день, когда Вилфрид дал мне защитный кулон-артефакт, он мне дал и кристалл портала, который перенесет меня в его замок. Я буквально на секунду споткнулась о мысль, а перенесет ли. Да, в том мире портал действовал, а в этом? У нас же нет магии. Откроется ли он? И если откроется, то как далеко я уйду и вообще попаду ли в тот мир, в который хотела? Эх, сомнения. Хуже всего в жизни это сомнения. Сомнения. Лучше сделать и потом жалеть, чем сомневаться и не сделать. «Варя, что ты задумала?» раздался взволнованный голос бабули позади, а я уже нашла свое платье и вытряхивала из него все содержимое, которого оказалось не так много. «А, вот и он!» — воскликнула я, подхватывая кристалл. «Это же...» — не договорила бабушка. «Это портал, бабуль! Только вот я не знаю, сработает ли он. Ты знаешь, как им пользоваться? Да, вил говорил, что просто нужно его сжать. Бабушка кивнула мне головой и подошла ближе. «Ну что, давай попробуем». «Как давно я не ходила через порталы?» — с волнением сказала бабушка, и я посмотрела на нее. «Ты тоже со мной пойдешь?» «Конечно. А ты что, думала, я тебя одну, что ли, отпущу?» И, улыбнувшись своей единственной родной душе, я сжала портал. Несколько секунд ничего не происходило, и я даже подумала, что ничего не получилось. Но тут образовалась слегка заметная рябь, которая блеснула белыми всполохами, образуя большой обруч. «Варя, поторопись! Он слишком хрупкий, чтобы долго держаться!» Пока я не опомнилась, бабушка схватила меня за руку и втащила в портал. Мгновение, и мы уже стояли на твердом полу, а вокруг меня были до боли знакомые темные каменные стены.